Глава 13. Ну, раз приглашают присесть, то почему бы и нет? Я присел за столик, а напротив меня присел и мужчина. Смотрелся в его ник — администратор. Ну, чего такого я и ожидал. На столике материализовался керамический кофейник и две кружки. Мужчина тут же взял кофейник в руки и спросил, «Вам налить?» Я кивнул. «Раз нам предстоит разговор, делать это лучше под кофе». Черный кофе из кофейника наполнил мою чашку на три четвертых. «Спасибо». Мужчина кивнул мне и, улыбаясь в усы, стал наливать и себе. На столике появились еще и сахарница, блюдце с чайными ложками и небольшой кувшинчик с молоком или сливками. Так не разобрать. И блюдо с разнообразными канапе. Взяв в руки чашку с кофе, я втянул носом аромат. Ничего себе! Такого насыщенного запаха я еще никогда не ощущал. Прямо концентрат кофейного аромата. Да еще и с нотками шоколада. Даже добавлять молоко не стал. Так отхлебнул. А не. Хоть шоколад в запахе и присутствует, но во вкусе его нет. Просто чуть горчащий, насыщенный кофе. Причем насыщенный до предела. И это вам не разбавленный американо. Такой штукой реально можно взбодриться от одного глотка. Администратор же схватил конопешку с красной рыбой, отправил ее в рот и запил кофе. Шпажку же бросил на землю. Она исчезла, даже не долетев до травы. Странный выбор еды для кофе, но, как говорится, каждый ест то, что ему нравится. Администратор достал с колен тканевую салфетку и промокнул свои губы. Или, скорее, усы. Я скосил глаза вниз. У меня на коленях тоже такая была. А затем мужчина откинулся на спинку кресла и спросил. «Александр, давайте я буду с вами откровенным». «Я не против». «Давайте. Мы давно и пристально за вами следим». Так нарушать наши планы, как это удавалось вам, не удавалось еще ни одному игроку, даже близко. Но... Мужчина развел руки в стороны. Все было в рамках игрового процесса, до последнего случая, разумеется. Мужчина затянул паузу, видимо, ожидая от меня каких-то оправданий. Но я молча на него смотрел с интересом в взгляде. Администратор не выдержал секунд через двадцать и спросил. «Хотите, расскажу, на чем вы прокололись?» Я вопросительно приподнял брови и мужчина продолжил. Вы рассчитали все верно. Мы не смогли отследить, откуда был загружен кусок кода, из-за которого был воскрешен Суцел. И мы удивились, когда обнаружилось, что в загруженных файлах нет вирусов или чего-то скрытого. Только воспоминания Бога, в которых были вы и ваша девушка, я так понимаю. Блин, об этом я что-то не подумал. В голове сразу же возникла мысль, а в труселях я там не рассекал перед Суцелом коптером, а Илья? Мужчина нагнулся вперед, взял канапе с курицей и ананасом и, закинув его в рот, продолжил. Вы можете сказать, что это все косвенные доказательства, и будете правы. Мы понимаем, что в случае судебного разбирательства у вас будет один из лучших адвокатов, и что с большей долей вероятности он будет упирать на исключение этих видеозаписей из доказательной базы, так как это записи частной жизни. В общем, мы понимаем, что решение суда может быть и не в нашу пользу. Но беспокоит нас на самом деле не это». Администратор доживал свой микро-бутербродик и отхлебнул кофе. Я тоже сделал глоток и поинтересовался. «А что же?» «Урон нашей репутации». Аналитики рассчитали, что если на время судебного разбирательства мы заблокируем ваш профиль в игре, то это будет иметь серьезные последствия. «Вы стали...» Мужчина задрал глаза вверх, подбирая слова и пожевал своими губами. «Легенды в легенде». Простите за тавтологию. А вас снимают документальные фильмы. Ваш аватар – один из самых популярных для выбора при старте игры. Вы – самый популярный запрос в поисковиках по поводу легенды. Самые крупные фанатские группы тоже ваши. Вы самим своим существованием притягиваете в игру сотни тысяч новичков ежемесячно. Если эта история всплывет, и если мы с вами будем судиться, то наша компания потеряет сотни миллионов в виде упущенной прибыли. Мужчина промочил горло, глотнув свой кофе, и продолжил. В наших общих интересах прийти к обоюдно выгодному согласию, так называемому принципу вин-вин. Что скажете на этот счет? Что конкретно вы предлагаете? Мы предлагаем вам стать Богом в легенде. Что? Если раньше я вполне себе неплохо держал лицо, не показывая эмоций, то теперь мою морду прямо-таки перекосил от удивления. Я реально охренел. Хорошо, что в этот момент не пил кофе, а то бы оконфузился. Мужчина усмехнулся в свои усы. Стать богом в легенде. Занять, например, место сифлакса. Достав с колен салфетку, я вытер свои губы и отставил чашку с кофе на столик. Я не совсем понял, какая выгода от этого вам. Все очень просто. Администратор поднял указательный палец. Во-первых, это контроль. Вы слишком неконтролируемы и вытворяете то, чего у наших ивент-менеджеров волосы встают дыбом. Став же богом, вы станете более под контролем нам. У богов есть системные ограничения, которые могут быть наложены самим миром, то есть нами, администрацией. Во-вторых, ваши фанаты принесут нам хорошую выручку из-за подобного хода. Еще больше новичков хлынет в игру, и это наша выгода. Ваша же, во-первых, вы станете богом, Это все-таки потолок для развития в этой игре. А во-вторых, есть такая вещь, как пожертвования богам. От них 95% забираем мы как комиссию. Но оставшиеся 5% от всех пожертвований будут уходить вам, как богу, на ваш личный счет. А это совсем не маленькая сумма. Администратор наклонился ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Ну, что скажете, Александр?» Я кисло улыбнулся. «А у меня есть выбор». Мужчина кивнул и откинулся обратно. Конечно. Либо вы соглашаетесь на наше предложение, либо мы подаем на вас в суд. А на время судебного разбирательства подлиться оно может очень долго. Мы заблокируем ваш аккаунт. Таким образом, если вы примете наше предложение, мы выиграем оба. А если нет, оба проигрываем. Но вы сами должны понимать, что компания не может просто закрыть глаза на подобное вмешательство, которое было произведено с НПС в целом. Я побарабанил пальцами по столику и, взяв кружку кофе, отхлебнул напиток. «Сколько мне времени подумать?» «Ровно сутки. Я появлюсь точно так же через двадцать четыре часа». Мужчина встал из-за стола и протянул мне руку. Когда я тоже поднялся и пожал ее, он продолжил. «Надеюсь на положительный сход. До встречи, Александр. До встречи». Администратор посмотрел вправо, влево, а затем бросил на меня чуть заговорщицкий взгляд просматривая ваши видео я всегда болел за вас он улыбнулся в усы подмигнул мне и просто исчез я же остался стоять на месте и смотреть в пустоту где он недавно стоял да озадачил я лишь через секунд пять наконец отвис и перевел взгляд на все еще оставшийся стоять столик и два кресла на столике по прежнему дымил паром мой кофе да и канапе, и все остальное тоже оставалось на месте я сел обратно в свое кресло Затем взял с подноса такой же канапе, который до этого трескал администратор, с красной рыбой, кусочком черного хлеба и каким-то рыжим соусом. И закинул его себе в рот. А вкусно! Проживав нежнейший крошечный бутерброд, захотелось запить все это дело кофе, что я и сделал. Черт! А администратор знает толк в сочетаниях. Беру свои слова обратно. За счет соуса в канапе кофе просто отлично лег на послевкусие. Я положил шпажку обратно на стол, На траву кидать не стал. Откинулся на спинку стул и задумался. «Поймали тебя, Саня, на горячем и схватили прямо за яйца. По-другому не скажешь. Понятно ведь, что за мной со стороны администрации игры было повышенное внимание, но я все равно провернул эту авантюру с уцелом. Интересно, а если бы я знал, что меня схватят за яйца, я бы все равно бы повторил возрождение?» Минутное размышление дало ответ, что «да, повторил бы». Во всяком случае, сейчас я не кусал себе локти, что сделал неправильный выбор и попался. Я сделал то, что должен был, и повторил бы это снова, в случае чего. А насчет предложения. Не то, чтобы я когда-то мечтал стать Богом. не и без этого очень даже хорошо. Да и контроль — это то, что я крайне не люблю. Но это, похоже, действительно оптимальный выбор для данной ситуации. Можно, конечно, еще посоветоваться с Барлоном и Элией, Может, они приведут аргументы, которые заставят посмотреть на ситуацию по другим углом. Ладно, так и сделаю. Тем более, что времени на принятие решений выше крыши. Выйду из игры, посоветуюсь со своими близкими, и тогда приму окончательное решение. Вот только я перевел взгляд на мини-бутербродики. Сначала перепробую тут Сека на пешке. Сняв шлем, повернулся налево. Рядом со мной на кровати лежала Элия в шлеме. Мне в голову пришла мысль, что из-за игры мы мало видимся сейчас. Да и всегда из-за легенды мало виделись. Может, ну его. Отказаться от предложения пусть блочит, А я и свою девушку в реальный мир перетащу. Но, с другой стороны, легенда — это то, что нравится нам обоим, и познакомились мы как раз там. Именно легенда нас и связала. Ладно, все эти размышления оставлю на потом. Организм, а именно мучевой пузырь, напомнил мне о важном в данный момент, и я подорвался с кровати. Особо осторожничать не старался, все равно Эля не проснется, так что перескочил прямо через нее и помчался в ванную комнату. А уже из ванной меня мой нос привел на кухню. Да, я борщ своей девушки ел совсем недавно, но кто мне помешает повторить еще и сейчас? Хе -хе. Наворачивая тарелку борща, я написал элли сообщение на смартфоне. Ты мне нужна. Через пару минут прилетел в ответ. Очень приятно слышать. Хотя, когда я пережила к тебе, что-то такое подозревала. Юморит. Но, впрочем, первым начал я. Я про то, что ты мне нужна прямо сейчас. О, меня сегодня ждет приятный вечер. Ну, можно сказать, ты мне сейчас нужна по работе. Нужно кое о чем с тобой и с Ваней посоветоваться. А вот потом, может, куда-нибудь сходим? Я только за. Мне сейчас из игры вылезать? Нет, я сначала Ване позвоню, узнаю, когда он сможет подъехать, и тебе напишу чтобы ты успела подготовиться к гостям. Я просто тебя предупредил заранее. Хорошо, как будет известно про Ваню, пиши. Ок. Отложив смартфон в сторону, я сначала доел тарелку борща, затем засунул нос в холодильник и решил съесть еще пару бутербродов. Лишь после этого позвонил Барлону. Да уж, как-то сильно во мне пробудили аппетит те конопэшки. И Иван взял трубку после пары гудков. Алло. Привет, Вань. Привет, Саш. Чего делаешь? Иван хмыкнул в трубку. «Да вот, строительство банка заканчиваю. Скоро нужен будешь ты со своим телепортом. Это обязательно. Я вообще подумываю оставить кольцо телепорта со сферой в замке и назначить за него ответственного. Позвонил ему, он открыл тебе порт, куда надо». Иван оживился. «Вот это было бы совсем прекрасно. Так это так, теоретически или реально готов кольцо телепорта оставить? Реально готов. Супер!» Я тогда сейчас с первым и узулом поговорю, и мы все организуем. Я осадил товарища. Погоди. Сначала у меня есть к тебе кое-какой разговор. Подъезжай ко мне, посоветоваться с тобой хочу. Даже через трубку было слышно, как Иван напрягся. Что-то серьезное? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. В любом случае, не волнуйся, все под контролем. Говорю же, хочу посоветоваться. Ну, хорошо, когда подъезжать. Чем раньше, тем лучше. Через сколько сможешь? Ваня задумался на секунду и бодренько так ответил. «Через час буду». «Отлично. Тогда жду. До встречи». «Давай. До встречи». Я потянулся, прямо сидя за столом. «Ну все. Посмотрим, смогут ли мои близкие что-то полезного подсказать мне в этой ситуации». Когда Иван позвонил в звонок, Элли уже вынурнул из игры и навела какой-то минимальный марафет, заперевшись в ванной комнате. Открыв дверь, я пустил внутрь своего друга. Он обнял меня и сунул в руки какой-то пакет. Скосив на нее взгляд, спросил, «Это что?» Тот, скидывая ботинки, улыбнулся, «А ты посмотри». «Ну ок». Раскрыв покрашенный в белый цвет полиэтилен, заглянул внутрь. Там находилась упаковка какого-то алкоголя. «Достал! Ого! Это же пятидесятилетний коньяк! Хороший бренд причем! Впрочем, плохие бренды пятидесятилетний коньяка не делают». Выставив упаковку, вперед посмотрел на друга сукоризный. ей не стало? Это зачем?» Ваня уже повесил ветровку на вешалку и нацепил гостевые тапочки. Он схватил ладони в замок и чуть их потряс. — Это тебе презент от меня. Выражаю так свою благодарность за то, что дал мне новые возможности зарабатывать в любимой игре, начиная еще с Ютуба. — А, вот оно что! — я махнул свободной рукой. — Тебе это нужно было, вот и дал тебе возможность. И потом, твой вклад нельзя переоценивать, особенно в управлении надеждой. Затем кивнул налево и ухмыльнулся. — Ладно, пошли на кухню. Будем пробовать твой презент. Внутри кухни уже суетилась Элья. Она успела накрошить какой-то салатик и сейчас сидела за столом и дорезала колбасу. Она за каких-то десять минут накрыла стол. Легкий салатик, хлеб, колбаса, фрукты, какие-то орешки, сыр. Вот дает. Я сел за стол и поставил на него прямо в центре бутылку. Ваня же с моей девушкой поздоровались, Элли кивнула на конину. — Это что? Я улыбнулся. Иван сказал, что я лучший в мире друг, и в связи с этим притащил бутылочку. Это пятидесятилетний марочный коньяк. Я гипертрофированно самодовольно ткнул большим пальцем себя в грудь. «Видишь, как ценит?» Элли взяла в руки упакованную алкашку и покрутила ее у себя под носом. Затем хмыкнула. «Пожалуй, в этот раз я к вам присоединюсь и попробую. Чуть-чуть. Никогда до этого не доводилось пробовать такой». После того, как на стол были добавлены конечные бокалы, мы, наконец-то, все расселись за стол. Мы втроем подняли бокалы, и Иван выдал тост. — Ну, за встречу. — Лаконично. — Ну и отлично. А то иногда меня преследуют флешбеки тостов гудлака. По затылку шморашки пробежали, как вспомнил. Элли поддержала Барлана. — За встречу. — Ну и я в стороне не остался. — За встречу, так за встречу. Чокнулись, и я пригубил коньяк. — Ух! Какой насыщенный коньячный вкус! Что-то мне за сегодня доводится попробовать уже второй концентрат. И если кофе мне зашел, то про коньяк то же самое сказать я не могу. Обычно как? Чем дольше коньяк настаивается, тем проще он пьется. Но это не тот случай. Я отчетливо понял, что 50-летнего коньяка много не выпьешь. Для этого коньяка сигару бы в зубы посидеть перед камином. В общем, мы не осилим бутылку, мне кажется. «Да, точно, не осилим». По морде лица Ивана это сразу понятно стало. Он с перекошенным лицом выдохнул и стал взглядом искать, чем бы запить. Ничего не нашел и, схватив кусочек хлеба, занюхал им. «Ну, это он, конечно, перебарщивает. Ну да, вкус мощный, но не спиртяга же». А вот Еле похоже, понравилось. Она смаковала коньяк из бокала, отпивала чуть ли не на кончике языка и с довольной мозкой рассасывала янтарную жидкость. «Ладно». За встречу тяпнули, можно к теме нашего сбора переходить. Пожалуй, не буду ходить вокруг да около. Я посмотрел на Илью и Барлана и вывалил: "Как вы смотрите на то, чтобы я стал богом?" Илья с расширенными глазами замерла с бокала мурта, а Иван подавился едой, прикрыл рот ладошкой и с силой проглотил кусок хлеба, которым он заедал коньяк. Хорошо, что в этот момент не пил, а то знаю я, что произошло бы. Проходили уже? Моя девушка пришла в себя очень быстро. Отложила бокал в сторону и, с гепертрофированно заботливым лицом, приложила ладошку к моему лбу. Температуры вроде нет. Хрум-хрум, ты чего? Коньяк в голову ударил. Не должен был. Ты ведь только полгладка сделал? Я улыбнулся. э, -э, -э я имею в виду в легенде. А-а-а, убрала ладошку от моего лба. Так уже понятней. Рассказывай. Ты опять чего-то натворил? «Нет, ну, в смысле, да. Помнишь Суцела?» Девушка кивнула. «Ну, разумеется». «Так вот, я вернул Суцела в игру, чтобы возродить после того, как его убил Зевс. Все получилось, но о незамеченном это не осталось». Барлон вытер салфеткой губы и влез в разговор. «Может, просветить о чем вы? А то я совсем ничего не понимаю. Но разве что о смерти Суцела в курсе?» Эли подняла бровь. «А вот я про смерть Суцела пока была не в курсе. Ладно». Девушка подняла со стола бокал коньяка и чуть пригубила. Хрум-хрум каким-то образом спер сознание суцела и запихнул его в квадрокоптер. «Я целый день возилась с ним тут, показывай наш мир!» Барлон посмотрел на меня нечитаемым взглядом. «Сань, у меня только один вопрос. Как?» Мой друг мотнул головой. «Не, два. Зачем?» Я пожал плечами, посмотрел на бокал с коньяком и все-таки отставил его на стол. «Не тот случай». Лучше как-нибудь потом с и посидим вечерком, посмакуем». Я встал, достал из кухонного ящика коньяк попроще и вернулся обратно за стол. Заказал у людей. «А зачем?» Я открыл коробку и достал коньяк на стол. Но суцел меня об этом попросил. Я был ему должен, вот и сделал». Иван покачал головой. «Вот даешь! А дальше что случилось?» «Ну, это, по сути, ты уже услышал. Зевс убил Суцела, а я возродил его, вернув из нашего мира в легенду» то есть отматывание времени не помогло. Я развел руки в стороны. «Как видишь». Илья, греющий бокал двумя ладошками, спросила. «Ну так и причем тут становление богом?» Я поднял палец вверх, откупорил бутылку, приснул себе, затем и в подсунутый Иваном бокал. «Ну так вот, админы игры глянули, видео отсуцело со мной». Я посмотрел на Илью. «И с тобой». Вопрос о том, кто это провернул, у них, в общем-то, пропал. И они предложили мне на выбор два варианта. Первый, они подают на меня в суд за взлом легенды, параллельно блокируя мой аккаунт. Я отпил коньяк, а Иван уточнил. А второй? А второй сделать меня богом. Мой друг недоуменно развел руки в стороны. Не наблюдаю связи между этими вариантами. Я улыбнулся. Я примерно так же отреагировал. Но на самом деле все логично. Суд, даже если они выиграют, это репутационные издержки для них. И оказывается, самый популярный игрок в легенде. «Ну, насколько я это понял», — барлон влез. «А ты что, сомневался?» — мой друг усмехнулся. «У тебя только на Ютубе уже четыре миллиона подписчиков, и это за такой короткий срок. В общем, не сомневайся. Это так и есть», — я кивнул. «Ок. Ну так вот. А делая меня богом, они смогут ставить меня в рамки. У богов есть ограничения, которые могут быть поставлены админами». Иван разочарованно откинулся на спинку стула. «Да, поводок — это не дело». Мой друг пожевал губами. Может, ну его. Суд так суд. Гудлак предоставит лучшего адвоката. Вообще не факт, что ты проиграешь дело. А компенсация за проигрышный дел от легенды может быть очень жирной. Я усмехнулся. Да, мне денежную морковку и так пообещали. Пять процентов от пожертвований мне, как Богу, станут лично моими. Друг оживился. О, а это другое дело. В разговор влезла греющая двумя ладошками бокал с коньяком Элья. «Ваня, ты опять все финансами меришь?» Она перевела взгляд на меня. Затем вздохнула и со серьезным видом продолжила. «Блокировать аккаунт — это крайняя мера. К тому же сделать это ты сможешь в любой момент. Как оно будет богом, ты пока не знаешь, и какие там будут ограничения тоже. Может, мизерные, или которые можно будет без особых проблем обойти. Да и к тому же, кто тебе мешает торговаться? Выдвинешь свои условия по тем ограничениям, которые не смогут поставить как администрация?» Можно будет выбить такие условия, что тебе будет выгодно быть Богом. Подумай, ведь у тебя рычагов воздействия на администрацию легенды не меньше, чем у них на тебя. В конце концов, это может оказаться не проблемой, а новой возможностью». Я задумчиво почесал подбородок. «Хм, а это идея».